— Да, — задумчиво произнес з о о л о г значит, связь с врагом поддерживается не из-под лодки. Что же остается предположить? Кто еще знает наш маршрут? Помолчав с минуту, с видимой неуверенностью и неохотой капитан сказал. — Главный штаб, конечно. Заулок широко раскрыл глаза. — Как? — «Неужели туда смог проникнуть шпион?» Капитан нервно простучал короткую дробь по столу, потом глухо ответил. «Будем лучше смотреть за тем, что делается у нас тут под носом. Во всяком случае, я держу главный штаб в курсе всего, что касается подлодки». И, помолчав, медленно, словно с огромной тяжестью на плечах, поднялся – Значит, мы договорились о порядке предстоящих работ. Не забудьте, Арсен Давидович, мои предостережения и внимательно следите за всем, что делается вокруг вас. На всех нас и на партийных и непартийных большевиках лежит огромная ответственность. Зоолог встал и, молча поклонившись, направился к выходу. Капитан стоял, опершись рукой о стол и проводил Ученого долгим, внимательным взглядом. Так в неподвижности простоял он несколько минут, Глядя куда-то вдаль потом, Заложив по домашней своей привычке руки за спину, Под расстегнутый китель, Он начал медленно с опущенной головой ходить по кають. Легкая, едва ощутимая, почти незаметная дрожь Исходила от корпуса корабля, Передавалось телу капитана, и мозг привычно и машинально фиксировал две десятых хода. Судно изредка чуть колыхалось в поклоне, и мозг бессознательно отмечал, что-то большое пронеслось впереди. Наконец, остановившись и проведя рукой по голове, он вздохнул и опустился в кресло перед столом. Из потайного ящика стола капитан вынул небольшую картотеку, Поставил перед собой, перебрал находившиеся в ней высокие из плотной толстой бумаги карточки и вытащил одну из них. На карточке вверху крупными черными буквами было напечатано «Личный состав экипажа подлодки «Пионер». И под этим написано «Горелов Федор Михайлович». Дальше сверху вниз шли короткие отпечатанные строчки и рядом с ними от руки чернилами ответы. Капитан погрузился в чтение, не пропуская ни одной строчки, ни одного ответа. Первое. Фамилия, имя, отчество. Горелов Федор Михайлович. Второе. Должность. Главный механик. Третье. Возраст. Тридцать года. Четвертое. Партийность. Кандидат в члены ВКПБ... 1900 года. Капитан остановился, подумал, взял остро очиненный карандаш и написал на полях карточки против этой строчки «Пять лет».